Голова сороковая, злата. Еще несколько дней Клюев продолжает осаду. Он заезжает за мной утром, чтобы отвезти в универ. И, казалось бы, весьма романтично, если бы не близнец, который падает нам на хвост. Он забирается на переднее сиденье и с увлеченным видом всю дорогу обсуждает предстоящий матч. Я тебе отвечаю, Клюв, мы их порвем. У них в этом году много замен. Зеленые еще. «Да, и это говорит он. Тёма и сам-то в команде без году неделя, не говоря уже о том, что первое время я за него отдувалась». «У нас тоже много замен. Лучше быть готовым ко всему», спокойно отвечает Рома, бросая на меня тоскливый взгляд в зеркало. «Очевидно, он хотел провести время со мной. Да и я, признаться, тоже. Вот же Тёмка прилипала». «И чего?» — спрашивается он вовремя выперся. Обычно же опаздывает. По дороге к универу на остановке замечаю знакомую рыжую швелюру. Я не успеваю рот открыть, когда Тёмыч во всю глотку орёт. «Клёв, тормози!» От неожиданности Рома действительно тормозит и чертыхается, а мой братец между тем медленно опускает окно и с кривой ухмылочкой обращается к Костровой. «Какие люди в Голливуде!» Аля так сильно закатывает глаза, что удивительно, как они у нее не застревают с другой стороны черепа. «Сгинь белобрысый!» — шикает недовольно Алька. «Какая ты грубая, Кострова!» — прищелкивает языком близнец. «Вот и будешь стоять автобус ждать!» «Автобус?» — на ее хитром лице образовывается дьявольская улыбочка. Именно в этот момент к остановке подъезжает крутой джип. Я даже не успеваю предложить подруге сесть к нам, как она эффектно откидывает свои рыжие волосы за спину и, дерзко подмигнув Теме, бросает. Я, Адуванов, не пропаду. Катись себя дальше, а не то мой парень сейчас выйдет и рожу тебе начистит. Что ты к приличным девушкам пристаешь? Аля, походкой от бедра дефилирует к джипу, пока Тёма оскорбленно шипит себе под нос. Стерва! Джип уезжает, мы следуем за ним. Я вижу, как Тёма прожигает сердитыми глазами джип, а потом вдруг выпаливает. «А с кем это твоя подружка замутила, систер? Нашла себе богатенького хахаля?» «Если бы я сама знала». Поверьте на слово, я тоже в шоке. Впрочем, за Костровой всегда ухаживали и бегали куча парней. Она из тех девушек, которая умеет быть обаятельной и легкой флиртуньей. Но при этом не девочка на ночь. От нее исходит такая манящая женская энергия, что мужчины себе шеи сворачивают, когда она проходит по улице. Другой вопрос, почему Темыча это волнует. Без понятия, пожимаю плечами. Ну да, куда нам простым смертным? Ей джипы подавай, да Мальдивы. Как-то даже зло ворчит братец. Это неправда. Богатеньких ухажеров Алька всегда опасалась. Хотя принимала ухаживание. И уж точно она не из тех, кто в поиске толстого кошелька. Иначе Кострова была бы уже давно на мотивах. Однако спорить с Тёмой бесполезно. Кострова для него всегда острая тема. Когда мы подъезжаем к универу, Тёма пулей вылетает из машины, крикнув «Увидимся!». И куда его понесла нелегкая. Впрочем, не особо важно. Особенно, когда Рома впивается в меня жадным взглядом. Я все еще сижу на заднем сиденье, когда он поворачивается и спрашивает. «Ты уже подумала?» «О чем?» «О том, чтобы быть моей девушкой». Я подавляю улыбку, но, разумеется, мой взволнованный голос выдает меня с потрохами. «Не было как-то времени. И чем же ты была занята?» «Учитывая, что вчера мы полночи переписывались...» «Скидывали друг другу смешные видосики, а потом обсуждали всякую ерунду?» «Я была занята им. Парень один там написывал. Кокетливо кидаю». Рома усмехается и, лукаво подмигнув, произносит. «Я начинаю ревновать, златовласка. Нужен поцелуй, чтобы я успокоился». «Наглец. И сперва хочется возмутиться, но затем взгляд опускается на его чувственные кубы И мне самой». Самой жуть, как хочется его поцеловать. Я медленно приближаю свое лицо к его. От предвкушения наше дыхание сбивается и смешивается. Сердце отбивает неровный ритм. Кладу руку Роме на шею и оставляю легкий поцелуй на щеке. Он с шумом сглатывает, прикрывает глаза и шепчет. И все? Хорошенького понемножку. Уже хочу отстраниться. Как Клюев вдруг резко притягивает меня к себе за шею, а затем дерзким поцелуем впивается в губы. Раздвигает своим пронырливым языком мои губы, вытворяя такое, что у меня голова кругом идет. Я не осознаю ничего. Ощущение, будто парю где-то в воздухе. Яркие эмоции накрывают лавиной, и я начинаю отвечать на горячий поцелуй. Рома протяжно стонет мне в рот и игриво прикусывает нижнюю губу оттягивает, а потом снова глубоко целует. Когда он отстраняется, я не сразу могу прийти в себя. Его глубокий голос слышится, словно сквозь вату. «Вот от чего ты отказываешься, Златовласка. Подумай еще раз над моим предложением». «Клюев, ты такой...» «Какой?» — с довольной лыбой переспрашивает. «Невыносимый. Сочту за комплимент». Еще пару поцелуев, и нам приходится расстаться, потому что время поджимает. Через пять минут начинаются пары. Из машины выхожу на подкашивающихся ногах. На голове воронье гнездо, а губы зацелованные и распухшие. Боже, рядом с Ромой я теряю голову. Златовласка, я буду ждать тебя после пар. Кричит мне вслед, посылая воздушный поцелуй. Я на это только смущенно улыбаюсь и качаю головой. С Костровой мы встречаемся на большом перерыве в столовой. По крайней мере, раньше это было столовой. Но сейчас поставили новые столы и стулья и повесили вывеску кафе. Цены задрали в два раза, естественно. Все для студентов, что сказать. Мы находим свободный столик и ставим наши подносы с булочками и напитками. Усевшись, мы, как и все девчонки, принимаемся сплетничать. Я рассказываю, что видела утром, как она села в джип. Подруга густо краснее мямлит. Ах, это... это там один парень, неважно, в общем. Ого, впервые вижу, чтобы она с таким волнением о ком-то говорила. Ну, за исключением Тёмыча, но там другого рода волнение. Нецензурная брань в перемешку с проклятиями. Да ладно, Алька, колись. А у тебя с Клюевым что? Резко переводит тему, впиваясь в меня цепким взглядом. Я видела, как вы целовались дома у Кузнецова. Ох, точно. А я уже и забыла об этом инциденте. Теперь моя очередь краснить. В итоге я признаюсь. Мы вроде как встречаемся. Вы что? Она настолько громко это выкрикивает, что несколько ребят с ближних столиков на нас оборачиваются. Я сконфуженно улыбаюсь студентам и бросаю сердитый взгляд на Кострову, мол, потише. Извини. Бормочет. Подавшись вперед, она подпирает рукой щеку и произносит: "Я требую полной истории". Башна башка строго. Выдвигаю свои условия. А то я знаю эту хитрую жучку. Сейчас я ей все вывалю, а она потом отшутится. Нет, мне тоже интересно, что там за фрайер на джипе. Договор. Мы ударяем по рукам, а потом я ей рассказываю все с самого начала. О том, как играла вместо Тёмыча, на что она фыркает и комментирует. От Белобрысова я ничего другого и не ожидала. Рассказываю, как спалил меня Клюев. О нашей поездке на хоккей и обо всем остальном. Ничего себе, ну ты и партизанка одуванчик. Так он в итоге предложил тебе быть его девушкой? Да, киваю головой. Но все равно, а вдруг он еще ее любит? Чушь собачья. Горячо выпаливает Алька. «Во-первых, эта Полина занята. А во-вторых, Клюев бы так не старался. Ни один парень так бы не старался. Он точно на тебя запал». «Наверно, ты права. Не наверное, а точно. Так что совет вам да любовь», — весело подмигивает подруга. «Со мной разобрались, Кострова. Что насчет тебя?» Аля вздыхает. По выражению лица видно, что сомневается, а потом все же откровенничает. Ухаживает один там мажор, но он адекват. Учится, спортсмен, папе в бизнесе помогает. Ходим на свидание, Позиционирует себя, как серьезный парень. Только вот огонька в глазах у Костровой не видно. С таким же унылым видом она могла бы обсуждать проблему загрязнения атмосферы. «А ты что?» Она неуверенно жует кубу, отпивает из чашки свой кофе и пожимает плечами. Поживем, увидим. Не хочу загадывать. Мне пора двигаться дальше. Последние слова для меня не совсем понятны, но я не хочу давить на подругу. Поэтому предоставляю ей нужное пространство. Мы допиваем напитки, убираем подносы и, тепло распрощавшись, отправляемся на пары. На последней паре я получаю смс от Клюева. «Жду тебя внизу». Собрав свои вещи, я спешу на первый этаж. Выхожу из здания, когда кто-то меня окликает. «Злата». Я оборачиваюсь и чуть не издаю жалобный стон в голос. «Ну почему сейчас, черт побери?» Ко мне с лучезарной улыбкой до ушей спешит Драстов. «Просто, блин, прекрасно». «Привет». Подходит и как-то само собой получается, что мы обнимаемся. Я чувствую, как по моей спине ползут мурашки. И нет, это не такие мурашки, когда приятно. Скорее, предчувствие надвигающейся беды. «Привет». Напряженно выдавливаю, отстраняясь от парня и даже делаю шаг назад, чтобы создать между нами больше расстояния. Мы так и не списались. Эээ, прошу прощения, а зачем нам, собственно, списываться? Должно быть, все недоумение написано у меня на лице. Никита неловко перекатывается с пятки на носок и напоминает. «Свидание. Мы договаривались списаться». «Ах, точно. Блин, вот это я влипла». «Ох, Никита, прости. С искренним сожалением произношу. Я просто... просто запала на парня, и это не ты. Вот что я должна сказать, чтобы не морочить ему голову. Но язык словно распух во рту, и я могу только мямлить себе под нос неразбериху. «Давай тогда снова договоримся», — решительно заявляет. «Смелости и настойчивости хоккеистам не занимать. Они прут на пролом». «Я не думаю, что...» Мягко начинаю я, но Дроздов меня перебивает. «Да брось, одуванчик. я парень хоть куда, ты девушка красивая, мы оба свободны». Шаловливо играет бровями. «Я не...» она не свободна, придурок!» Раздается сердитый рык сзади. «Черт побери!» Клюев появляется очень вовремя. Я оборачиваюсь и судорожно сглатываю. Рома в бешенстве. Его глаза налиты кровью, на лбу вздулась вена, а желваки играют на скулах. Поза такая напряженная, точно его секунда отделяет от того, чтобы наброситься на Дроздова. «Что ты несешь? с полуоборота заводится Никита. «Я говорю, чтобы ты перестал клеиться к моей девушке, к козёл». «Ох, вот оно!» — к моим щекам приливает стыдливый румянец. «Боже, от неловкости мне хочется провалиться сквозь землю. Это первая такая ситуация в моей жизни». Положа руку на сердце, парни никогда не устраивали из-за меня разборок. «К твоей девушке?» Голос Никиты полон сарказма. «Может, в твоих мечтах?» Зла ты сама сказала мне, что вы не встречаетесь». «Капсдец! Вот он и пришел». «Справедливости ради, стоит заметить, когда я так сказала, мы действительно не встречались. Однако то, как сейчас все это выдернуто из контекста...» Клюев испепеляет меня колючим взглядом. Я передергиваю плечами, прикусываю до боли кубу и выдавливаю нечленораздельное. Но, эм, так получилось. Не встречаемся, значит, бешено рявка и трома, смотря на меня из-под лобья. На нас уже начинают оборачиваться люди. Несколько зевак в стороне вообще не скрываясь, наблюдают за разворачивающейся драмой. Так что я имею полное право пригласить свободную девушку на свидание. И твое разрешение, Клюев, мне нафиг не упало, понял? Вот только Рома не обращает на Дроздова внимания. Он смотрит только на меня. вжидающий так смотрит, словно чего-то ждет. Так что, Злата? Никита не успокаивается. И либо не замечает, искрящегося между нами с Ромой напряжение, либо осознанно игнорирует. Я затягиваю с ответом. Просто потому что растеряна, потому что Никита застал меня врасплох. Рома жестко ухмыляется, чтобы скрыть за этой маской боль. «Ты никуда с ним не пойдешь, Адуванова», — холодно припечатывает. «Я не отпущу тебя». Таким себя возомнил?» — взрывается криком дроздов. И тут я, наконец-то, обретаю голос. Потому что парни стоят друг напротив друга, точно быки перед схваткой. Если я сейчас что-нибудь не скажу, будет мордобой. А лицо у Ромы все же красивое. И губы такие, что целовать хочется. «Никита, это правда. Мы встречаемся». Дроздов хмурится и выдает. «Но ты же говорила». «Да, тогда так и было. Просто все изменилось, и как-то так получилось». «И теперь она моя девушка, идиот, а ты к ней клеишься». Заканчивает за меня Клюев. Никита выглядит озадаченным и на самом деле расстроенным. У человека словно отняли подарок в Новый год. Однако он быстро справляется со своими эмоциями. «Клюев, ну ты и кретин!» «Злата, когда он тебе надоест, я буду ждать!» Мускул на лице Ромы нервно дергается. Он, как последний неандерталец, делает шаг ко мне и кладет руку на талию, словно помечая территорию. Будь его воля, он бы мне на лбу татуировку сделал с надписью. Собственность его, руками не трогать, не смотреть, рядом не дышать. «Катись, давай отсюда кабанчиком, ждум. Показав неприличный жест, Никита разворачивается и уходит. Я чувствую, как постепенно Рома расслабляется. Прижимает меня крепче к себе, точно боится, что я исчезну. Зарывается носом мои волосы, жадно вдыхает запах и, томно прикусив мочку уха, шепчет. «Значит, все-таки моя девушка?» «А у меня есть выбор». «Нет, Златовласка, ты моя. Я это чувствую». От этих слов в груди разливается приятное тепло. Я понимаю, о чем он говорит. Об этом притяжении, понимании друг друга. Несмотря на все наши препирания, мы с Ромой как будто всегда чувствовали друг друга на ментальном уровне. Между нами словно невидимая ниточка. «Значит, я твоя девушка». Слова слетают с языка просто. Нет ни единого сомнения и недосказанности. Рома поворачивает мою голову к себе, нежно целует в губы и бормочет. «Пошли, моя девушка, а то слишком много внимания привлекаем». «Тебе не нравится?» Лукаво выгибаю бровь. «Нет, хочу остаться с тобой наедине». Игриво прикусывает шею, а потом подталкивает меня в спину. «Вот не бывает у нас все по-человечески». Чтобы окончательно поставить точку в наших отношениях, точку в том смысле, что мы вместе, и тут без приключений не обошлось. С другой стороны, без приключений скучно, а мы ребята веселые, влюбленные и полные жизни.